Глава 16 Снег хрустел под лопатой, будто протестуя против нашего вторжения. Санчасть, двухэтажное здание из красного кирпича, стояло, укутанное в сугробы, словно ватное одеяло. Мы с Кольцовым методично расчищали дорожку к входу, перебрасывая снежные комья в сторону. Мороз щипал щеки, превращая дыхание в клубы пара. «Эх, и занесло же!» Кольцов, опершись на лопату, вытер рукавом под солба. «Думаешь, успеем до обеда? Если не будем трепаться почем зря, тогда успеем», — усмехнулся я, замечая, как его взгляд скользнул куда-то за мою спину. Вдруг парни прекратили махать лопатами и уставились куда-то мне за спину. Кольцов тоже замер, уставившись в одну точку. Я обернулся и увидел девушку. Она шла по расчищенной аллее, будто сошла со страниц модных журналов. Белая дубленка с меховым воротником и в тон воротнику такая же шапка, из-под которой выбивались пряди волос цвета спелой пшеницы. Лицо сердечко с острым подбородком, щеки розовые от мороза и полные губы, плотно поджатые. Глаза синие, как лед на реке. Смотрели прямо перед собой, не замечая никого вокруг. Снег скрипел под ее сапожками, а длинная коса, спрятанная под шарфом, покачивалась в такт шагам. Даже в утилитарной форме медсестры, выглядывавшей из-под распахнутой дубленки, она казалась неземной. Статуя, высеченная из январского утра. «Наташенька!» — вздохнул Кольцов, словно молитву прошептал. «Дива, как хороша!» Девушка прошла мимо, не повернув головы, оставив за собой едва уловимый шлейф духов. Курсанты застыли, словно под гипнозом, пока она не скрылась за дверью санчасти. «Знакомая?» — спросил я, оборачиваясь к Кольцову и вопросительно приподнимая бровь. «Наталью Михайловну здесь все знают», — Кольцов ткнул лопатой в сугроб, будто вымещая досаду, «но курсанты прозвали ее Снежной Королевой». «Характер ледяной», — предположил я, вспомнив десяток подобных историй с прошлой жизни. «Ты попал в точку», — фыркнул он, силой отбрасывая снег. В прошлом месяце Петров из второго взвода пытался подарить ей ветку мимозы. Три дня в наряде отрубил за самоволку. А она даже взглядом не удостоила ни Петрова, ни мимозу. «Может, у нее жених есть?» — пожал я плечами. Ловя краем глаза, как в окне, санчасти мелькнул белый рукав. «А вы тут со своими ухаживаниями». «Жених?» — Кольцов горько рассмеялся. «Да она с парнями разговаривает только через стетоскоп. Поговаривают». Парень подошел ко мне вплотную и перешел на шепот. Старшина Глухов как-то раз пригласил ее в театр, так она ему лекцию про санитарные нормы в общественных местах прочла, ну и отказала само собой. Я засмеялся, представив хмурого старшину, краснеющего под строгим взглядом молодой девушки. В окне санчасти шевельнулась штора. На секунду мне показалось, что за ней промелькнул силуэт медсестры. Кольцов, отбросив лопатой очередную порцию снега, вдруг остановился с глуповатой улыбкой. Скинув инструмент перед собой, он притопнул и закружился в танце, прижимая черенок лопаты к груди, как партнершу. снег идет, снег идет, и все вокруг чего-то ждет!» Фальшиво затянул он, делая пируэт и чуть не свалившись с угроб. «Под этот снег...» «Поэт тихий снег, хочу сказать при всех!» Я фыркнул, откидывая лопатой снег. «Тебе, Андрей, место не в небе, а на сцене МХАТа, ну или хотя бы в местном кружке самодеятельности». Но Кольцов не слушал. Он продолжал кружить в обнимку с лопатой и, улыбаясь, напевать. «Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег!» Внезапно его танец резко прервался. Парень застыл, уставившись на окно санчасти. По щекам красным от мороза поползли алые пятна. «Ладно, романтик», — хлопнул я Кольцову по плечу. «Давай закончим, а то старшина отправит в наряд. Будешь в столовой плясать с картошкой». Схватив лопату, Кольцов яростно вонзил железо в наст и стал яростно откидывать снег, поглядывая на окно санчасти. Обернувшись, я увидел причину смущения парня. В окна стояла Наталья, скрестив руки на груди. Ее брови были сведены в строгую черту, но в уголках губ дрожала едва заметная улыбка. Я ухмыльнулся, подмигнул ей и, кивнув на кольцо, изобразил одобрительный жест. Девушка фыркнула и, вскинув подбородок с королевским презрением, резко развернулась. Белый халат вспорхнул за ней, как крыло чайки. «Эх, разбил ты сердце нашей мельпомены!» — хохотнул я, всаживая лопату в сугроб. Кольцов лишь гулко застонал с удвоенной яростью, швыряя снег. Мы работали молча, пока старшина не прогудел с порога. «Обед! Марш в столовую!» Мы с облегчением оставили лопаты и с удовольствием потянулись. Морозный воздух уже не щипал щеки, а приятно покалывал разгоряченную работой кожу. По дороге в столовую Андрей вдруг пробурчал воротник. А ведь она улыбнулась. «Кому? Лопате?» — не удержался я. Он швырнул в меня снежком, но в глазах снова плясал озорной огонек. Санчасти осталась позади, но когда я обернулся, заметил в окне движение, будто кто-то отодвинул занавеску, чтобы проводить нас взглядом. Дни в Качинском училище текли размеренно, подчиняясь строгому распорядку. Каждое утро начиналось зычного голоса дежурного по училищу, который ровно в шесть часов объявлял «Курсанты, подъем!». Заспанные лица появлялись в окнах казармы, а через 10 минут весь личный состав уже стоял на плацу, чеканя шаг во время утреннего построения. После завтрака нас ждали теоретические занятия в учебных корпусах. Мы погружались в сложный мир авиационной техники, изучали устройства и принципы работы самолетов, разбирали тонкости навигации и законы аэродинамики. На тактических занятиях разбирали боевые приемы и стратегии, а на практических оттачивали навыки обращения со стрелковым оружием. Практические занятия проходили на аэродроме в районе Бекетовки. Мы отрабатывали пилотирование на учебно-тренировочных самолетах, выполняли фигуры высшего пилотажа, тренировались в групповых полетах и учились действовать в строю. Особое внимание уделялось отработке взлетов и посадок в различных условиях, а также изучению способов предотвращения аварийных ситуаций. Дежурства были неотъемлемой частью нашей жизни. Мы несли службу по училищу, контролируя порядок, дежурили по аэродрому, обеспечивая безопасность полетов, помогали в организации питания в столовой и обслуживали технику в парке. Каждая такая смена превращалась в маленькое испытание на прочность. Полеты занимали особое место в нашей подготовке. Мы тренировались на учебных самолетах, выполняли фигуры пилотажа, отрабатывали взлеты и посадки, учились действовать в группе и осваивали ночное пилотирование. В воздухе время текло иначе. Каждый маневр требовал полной концентрации, а каждая посадка становилась маленьким триумфом. Будни были насыщены до предела. Мы учились самоорганизации и планированию времени, осваивали командную работу и взаимовыручку. Учились принимать решения в стрессовых ситуациях и держать удар. Каждый день приносил новые испытания. Сложные полеты в непогоду, экстремальные ситуации на Земле, тяжелые наряды на дежурствах, сложные зачеты и экзамены. Зима тянулась своим чередом, размеренные дни заполненные учебой, тренировками и полетами, без происшествий и ярких событий. Пока в конце февраля не случилось событие, которое стало спусковым крючком для очередного крутого виража в моей жизни. Нас собрали в учебном классе для инструктажа перед прыжками с парашютом. Инструктор-седой ветеран с множеством нашивок рассказывал перед строем чекания каждое слово. «Повторяю еще раз. Проверка снаряжения — ваша личная ответственность. Каждый должен проверить свой парашют трижды. Особое внимание стропам и замкам». Приземление на заснеженную поверхность требует особой осторожности. И помните, снег может скрывать ямы и камни. Приземляемся на полусогнутые ноги, группируемся. Мы внимательно слушали, запоминая каждое слово. После инструктажа отправились на аэродром, где нас ждал транспортный самолет. Внутри было тесно и шумно от разговоров. Самолет гудел, как разъяренный шершень. Мы сидели на холодных металлических скамьях, пристегнутые ремнями, будто посылки на почте. Я заметил, как кольцов что-то чертит в своем блокноте. Опять свои схемы рисуешь, поддел я его, устраиваясь рядом. Да так, отмахнулся он, пряча блокнот. Думаю над новой системой расчетов для посадки. Мы обменялись шутками, вспоминая прошлые прыжки и делясь опытом. Время летело незаметно, пока самолет не начал набирать высоту. Зеленая лампа мигнула. Первая четверка встала, сгорбившись под тяжестью парашютов. Люк распахнулся, и ледяной ветер ворвался в салон. Один за другим парни исчезали в молочной пустоте. «Готовься!» — толкнул я Кольцова, когда инструктор дал команду готовиться к выходу. Мы проверили друг у друга снаряжение, еще раз перепроверили все замки и карабины. В иллюминаторе виднелось бескрайнее небо, и я предвкушал захватывающее ощущение свободного падения, когда на короткий миг в целом мире существуешь только ты и стихия вокруг. «Пошел!» — прозвучала команда инструктора. Кольцов первым двинулся к выходу, а следом шагнул и я, подчиняясь рефлексам, выработанным за месяцы тренировок. Первая секунда — удар холода по лицу. Вторая — рев ветра в ушах. Третья — дыхание перехватывает и на секунду сердце замирает, а затем начинает учащенно биться. В голове веду отчет. Рука тянется к кольцу. Рывок! Будто кто-то дернул за лямки рюкзака, и купол расправляется над головой, превращая падение в парение. Внизу, метрах в трехстах, кольцов болтался под перекошенным куполом. Его парашют закрутило в спираль, стропы спутались в узлы. «Выравнивай!» — заорал я, но ветер унес мои слова. Андрей дернул за стропы, пытаясь выровнять купол. Парашют резко сложился с одной стороны. Приземлился я жестко, но по всем правилам, перекатом через плечо. Сорвав шлем, побежал к месту, где Кольцов лежал, обхватив голень. Лицо его было белее февральского снега вокруг. «Нога!» — он скрипнул зубами, когда я подбежал. Заклинило при ударе. Инструктор, подоспевший следом, внимательно осмотрел ногу. Лицо его после осмотра помрачнело. Все плохо? С болью в голосе поинтересовался Андрей. Жить будешь, отозвался инструктор и посмотрел на меня. В его глазах я прочел обеспокоенность и сразу понял, что с ногой Кольцова что-то не так. Помоги ему добраться до транспорта, и сопроводив санчасть. Я только кивнул, понимая, что сейчас не время для разговоров. Нужно было как можно скорее добраться до санчасти, пока Андрей не потерял сознание от боли. «Пошли», — сказал я, помогая ему подняться. «Врачи быстро тебя на ноги поставят». Кольцов слабо улыбнулся, опираясь на мое плечо. «Надеюсь, что так и будет. Не хочется пропускать занятия». Мы медленно двинулись к автомобильной стоянке, но вскоре нас догнал Зотов и подставил плечо с другой стороны. Андрей благодарно кивнул и оперся о Степана. Втроем мы продолжили наш путь в санчасть. «Перелом?» — обеспокоенно спросил Зотов. «Нет, вывих вроде». Кольцов попытался сделать шаг и резко выдохнул. «Вот же ж. Мы с Зотовым довели Кольцова до санитарной машины и бережно усадили его на заднее сиденье. Андрей стиснул зубы, но не издал ни звука. Только пальцы его силой впились в сиденье, так что костяшки побелели. «Терпи, казак, атаманом будешь», — процитировал я Гоголя и хлопнул Андрея по плечу, прежде чем захлопнуть дверь. Грузовик, взревев мотором, тронулся, оставляя за собой глубокие колеи в снегу. Мы с Зотовым переглянулись и молча зашагали к учебному корпусу. Занятия никто не отменял, и нам еще предстояло отсидеть положенные лекции. Вечером, когда объявили свободное время, я отправился в санчасть узнать, как там дела у Кольцова, и выяснить, насколько у него серьезная травма. На улице уже было темно, да и температура упала ниже нуля. Я поежился, запахнул одежду поплотнее и зашагал в нужном направлении. Санчасть тонула в темноте, лишь несколько окон слабо светились желтыми пятнами. В коридорах стояла мертвая тишина, нарушаемая только далеким позвякиванием инструментов где-то в глубине здания. Я уже направлялся к палате, где должен был лежать кольцов, когда из-за угла неожиданно появилась Наталья. «Курсант Громов, часы приема окончены», — отрезала она, скрестив руки на груди. В тусклом свете ночника ее глаза казались еще холоднее обычного, а тени подчеркивали резкие черты лица. Я сделал шаг вперед, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Наталья, позвольте не согласиться с вами. Когда речь идет о друге, правила могут быть несколько гибкими. Я всего на минуту». Просто узнаю, как он». Девушка вздохнула и, чуть смягчив голос, произнесла. «У вашего друга не просто вывих, а сложный перелом, а возможное осложнение». Наталья поправила белый халат, который почему-то казался особенно белоснежным в этом полумраке. «Приходите завтра», — добавила она, но я заметил, как ее взгляд задержался на моем лице чуть дольше обычного. Я позволил себе легкую улыбку. «Наталья...» «Вы, как всегда, очаровательно строги. Но знаете ли вы, что в медицине есть понятие терапевтическое воздействие?» Девушка смутилась, нахмурилась, но от своего не отступила. «Правило есть правило, курсант». Я шагнул ближе и со значением проговорил. «Наталья, позвольте заметить, что вы единственная, кто на данный момент способен превратить строгий регламент в небольшой компромисс». Ее взгляд скользнул по моему лицу. Губы едва заметно дрогнули в улыбке. «Компромисс?» — переспросила она, чуть приподняв бровь. Я выпрямился во весь рост, глядя ей прямо в глаза. «Именно так. Я мог бы предложить свои услуги в качестве благодарности за ваше милосердие». Наталья на мгновение отвела взгляд, словно обдумывая мои слова. «Услуги?» — в ее голосе проскользнули игривые нотки. «Какие?» Я сделал шаг ближе и проникновенно произнес. «О, я умею быть весьма изобретательным и весьма благодарным». Она притворно тяжело вздохнула и закатила глаза. Но я уже видел перемены в ее поведении, во взгляде и в интонации. «Хорошо, Сергей, но только на пять минут. И если кто-то увидит...» «Ваше доверие — высшая награда». Я слегка поклонился, приложив руку к сердцу. «Клянусь честью офицера, я буду нем, как рыба». Наталья замерла на несколько секунд, а затем неожиданно уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке, а после она и вовсе прыснула от смеха, прикрыв лицо ладонью. Впервые за все время нашего знакомства маска снежной королевы слетела с ее лица. «Только тихо, курсант!» Она стрельнула в меня лукавым взглядом. «Вы еще не офицер?» «Да, не стал отпираться я, но буду им». «А честь у меня и сейчас есть», — проговорил я, улыбаясь. «Договорились», — бросила она через плечо. «Идемте, я проведу вас, чтобы вы не блуждали. А то увидит еще кто-то». Наталья не стала заканчивать фразу, но я и без нее знал, что за нарушение правил нам влетит обоим. Поэтому, согласно кивнув, я последовал за ней, сохраняя невозмутимое выражение лица. Когда девушка провела меня к дверям нужной палаты, она, не проронив ни слова, развернулась и пошла в холл. В палате Кольцов лежал, уставившись в потолок. Его нога, закованная в гипс, была приподнята на штативе с подвеской. Увидев меня, он слабо махнул рукой в приветствии. «Но ты как, герой?» Я придвинул табурет и присел возле койки, оглядывая Кольцова с ног до головы. Его обычно румяное лицо было бледным, а под глазами... Залегли темные круги. Просто замечательно! горько усмехнулся Андрей. Теперь меня точно отчислят. Не видать мне. Чушь, собачья, перебил его я. Перелом не приговор. Теорию будешь осваивать прямо здесь. Я тебе конспекты носить буду, задания передавать, да и в целом объясню теорию, если что-то не поймешь. А практика, полеты. В голосе Кольцова звучала неприкрытая печаль. Когда я все это наверстаю? «Нагонишь, когда поправишься. Главное, не кисни, не сдавайся». Андрей промолчал, сжав кулаки, но через мгновение кивнул. «Ладно, спасибо, что зашел, Сергей». Я похлопал его по плечу и вышел, оставив друга наедине с его мыслями. На выходе из санчасти меня ждала Наталья, вертя в руках медицинский блокнот. «Ну что, придумали, чем я могу вас отблагодарить за вашу помощь?» — спросил я, останавливаясь перед ней. Наталья подняла на меня глаза, и в них снова мелькнула эта странная, почти лукавая искорка. Думала, и вот что я поняла. Оказывается, я давно не была в театре. А сейчас как раз идет трехгрошовая опера». Скоро сезон закончится, а я так и не увижу ее. Я немного подвис. Билеты в Волгоградский драматический театр были не самыми доступными, особенно на такие популярные постановки, если верить словам медсестрички. Но отступать было некуда. Я дал слово. «Значит, будет вам театр, Наталья», — твердо пообещал я. «Только вы уж за Андреем присмотреть получше. Ему сейчас очень важна поддержка, особенно от такой обворожительной молодой девушки, как вы». «Буду ждать», — улыбнулась девушка. И вдруг к моему удивлению добавила. «Вы... вы хороший друг, Сергей». Я только усмехнулся в ответ и молча вышел в холодную февральскую ночь. Теперь передо мной стояла новая задача — достать эти проклятые билеты на трехгрошовую оперу. Знать бы еще, что это такое. В прошлой жизни театр не был моим любимым местом для посещения.